Сущность и причины оскорблений Что нас оскорбляет и как сильно? Что такое оскорбление? Казалось бы, очень простой вопрос, но дать на него точный ответ не получается. Мы привыкли воспринимать счастье, грусть или страх на эмоциональном уровне. Их гораздо проще почувствовать, чем выразить словами. Та же история и с оскорблениями. Все мы знаем, или, скорее, чувствуем, что означает это слово, но в то же время не можем дать ему конкретное определение. Это связано с тем, что термин общий и достаточно неопределенный. Оскорбление нельзя представить в виде объекта – посчитать, взвесить, классифицировать, оценить. Каждый по-своему воспринимает презрение, пренебрежение, обесценивание. С оскорблением то же самое. Одни игнорируют, другие, наоборот, принимают близко к сердцу. Одни пропускают оскорбительные слова мимо ушей. Для других оскорбление – повод вступить в яростную перепалку. А для третьих оскорбление – это целая трагедия, и шрам на душе остается надолго. Оскорблять можно непреднамеренно и неосознанно, явно или скрыто. Словами, поступками, эмоциями. Некоторые оскорбления лежат на поверхности, а некоторые скрыты в подсознании. Когда я только начинал свою карьеру, ко мне привели подростка, страдающего от наркозависимости. Спустя 27 лет мы случайно встретились снова. Оказалось, все это время он отбывал наказание за совершенное преступление. «Я ненавижу вас всем сердцем», — услышал я при встрече. Мне стало интересно, в чем причина такой неприязни. Ведь по результатам экспертизы, которую я проводил много лет назад, этот человек вместо тюрьмы отправился на лечение. За такие вещи, наоборот, нужно благодарить. Но оказалось, что его сильно оскорбил текст того психиатрического заключения. Там было сказано, подросток который вначале кажется упрямым, в процессе разговора становится слишком открытым и доверчивым. Мужчина был категорически не согласен с такой характеристикой. Он заявил, что никогда не считал себя доверчивым. Доверчивыми, по его мнению, могут быть только животные, но никак не люди. Удивительно, правда? То, что одни воспринимают как похвалу, другим кажется оскорбительным. И здесь мы опять возвращаемся к вопросу о том, что же такое оскорбление. Однозначного ответа не будет, потому что оскорбление может быть все, что угодно. Ругательство, обесценивание, унижение, недостаток внимания, пренебрежение, грубость, бестактность. В немецком языке слово кренкун, которое переводится как «оскорбление», употребляется в активной и пассивной формах. То есть можно самому оскорбить кого-то или быть оскорбленным кем-то. Образно говоря, оскорбление — это стрела, которую выпускают в цель. Но в то же время можно и самому стать мишенью. Индивидуальная восприимчивость. Как я уже сказал, люди по-разному реагируют на оскорбление. Одни обидятся даже на безобидную шутку, а другие пропустят мимо ушей грубые ругательства и откровенные насмешки. Кого-то оскорбляет резкое слово, грубая интонация или молчание в ответ на заданный вопрос. А кто-то с равнодушной улыбкой воспримет сарказм и сальные шуточки в свой адрес. Есть люди, которых оскорбляет любая критика. Но есть и те, кто вообще никак не реагирует на замечания со стороны. Ну, отругали и ладно. Порой реакция на оскорбление не подчиняется никаким логическим законам. В апреле 2015 года северокорейский лидер Ким Чен Ын публично казнил министра обороны Хён Ён Джола, расстреляв его из зенитного орудия. Чиновника обвинили в том, что он заснул в присутствии высшего руководителя КНДР. Для Ким Чен Ына это было настолько оскорбительно, что он продемонстрировал всему миру, чем могут обернуться неверность и неуважение. Если спросить у разных людей, что именно их оскорбило и почему, варианты могут кардинально отличаться. Например, ученицу средней школы оскорбило то, что на общей фотографии ей не разрешили стоять в первом ряду, в то время как ее одноклассница, наоборот, пряталась за другими ребятами, лишь бы только не попасть в кадр. Кого-то оскорбляет, когда с ним лично не поздоровались на собрании, а кто-то, напротив, стесняется публичного приветствия. Один рассмеется в ответ на шутку об эксцентричном галстуке или костюме, а другой в подобной ситуации будет сгорать от стыда. Когда спустя 40 лет на встрече выпускников самый общительный из бывших одноклассников пошутит «Эх, друзья, время нас не пощадило», кто-то обязательно почувствует себя оскорбленным. Когда сотрудник среднего звена с радостью хвастается, что его начальник теперь к нему на «ты», другой воспримет это неприемлемым и даже оскорбительным. Люди по-разному реагируют на советы и комплименты. Совершенно нейтральные высказывания могут обидеть и оскорбить, или наоборот, обрадовать и вдохновить. «Не могу не согласиться с немецким астрономом Юлиусом Шиллером», который сказал, что психологический анализ оскорблений всегда приводит к уникальным результатам. Как в принципе можно навести порядок в этом хаосе эмоций и переживаний? Разобраться в этой смеси нормальных и болезненных реакций? Возможно ли точно определить признаки оскорбления? Или оно такое же неуловимое, как ртутный шарик, который нельзя схватить пальцами? Оскорбление как взаимодействие. Важно понимать, что оскорбление не ограничивается только своим содержанием и формой. Оно также зависит от индивидуальных особенностей оскорбителя и восприимчивости потенциальной жертвы. Оскорбление — это что-то большее, чем просто агрессия с одной стороны и болезненная реакция с другой. Оскорбление — это не только негативные эмоции, это нарушение в восприятии и выражении чувств. Оскорбление — Они всегда про отношения между тем, кто оскорбляет, и тем, кого оскорбляют. В каждой конкретной ситуации оскорбления происходит сложное взаимодействие между отправителем оскорбления, получателем и самим содержанием сообщения оскорбления. Каждая из этих сторон оскорбления наделена уникальными характеристиками. У каждой своя роль. Важно разобраться, насколько важен в жизни жертвы обидчик, и почему жертва так эмоционально прореагировала. Анализируя оскорбление, важно оценивать не только эмоции и чувства, но и взаимодействие между отправителем оскорбления, его получателем и самим посланием оскорбления. Только так можно понять суть оскорбления. Схему вы найдете в PDF-приложении. Получатель оскорбления. Нет такого человека, который бы вообще никак не реагировал на оскорбление. Реакция будет даже у людей с психическими расстройствами, но здесь влияют многие факторы. Психическое состояние, настроение, предыдущие травмы, внутренние установки, внешние обстоятельства, возраст, окружение. То, насколько остро мы реагируем на оскорбление, зависит от характера, физического здоровья, стрессоустойчивости. Например, людей с высокой самооценкой оскорбить гораздо сложнее, чем тех, кто не уверен в себе. Нашу восприимчивость к оскорблениям нельзя назвать чертой характера, присущей на протяжении всей жизни. Оскорбление и то, как мы его воспринимаем, это реакция, которая проявляется в определенных условиях и может меняться в зависимости от обстоятельств. Одним помогает работа с психотерапевтом а другие, так и не научившись справляться с оскорблениями, страдают от невротических расстройств и психосоматических заболеваний. Неуверенные и вечно сомневающиеся в своих силах люди чаще других чувствуют себя оскорбленными. Остро реагируют на оскорбления высокочувствительные люди – а также те, кто живет с комплексом неполноценности или страдает от недостатка любви и внимания со стороны близких. Самыми уязвимыми к оскорблениям я бы назвал нарциссических личностей. Эгоцентричные и высокомерные самолюбы с одной стороны могут легко оскорбить близкого человека, но в то же время они сами крайне чувствительны к оскорблениям. О таких людях мы поговорим в отдельной главе. Отправитель. Оскорбление. Любой из нас может стать отправителем оскорбления, даже не догадываясь об этом. Например, вы можете оскорбить близкого человека своей манерой смеяться, шутить, разговаривать, причем сделаете это неосознанно. Поэтому не удивляйтесь, если вам укажут на резкий тон или странное выражение лица. Кому-то они покажутся оскорбительными, а для вас это норма. Склонность оскорблять других — зависит от характера и личностных качеств. Чаще оскорбляют других самовлюбленные нарциссы – бесчувственные, бестактные, эксцентричные, эмоционально нестабильные, агрессивные и циничные люди. Причем те же нарциссы оскорбляют, чтобы таким образом скрыть собственный комплекс неполноценности. Важно еще и то, как оскорбленный относится к своему обидчику. Если нас оскорбляет родитель, друг или начальник, это гораздо больнее, чем когда это делает кто-то нам безразличный. Тем не менее, стоит всегда держать в голове слова психотерапевта Бербель Вардецки. Нам проще занять позицию оскорбляющего, чем быть оскорбленным. Потому что, находясь в роли оскорбляющего, мы выстраиваем эмоциональный барьер к происходящему. Сообщение «Оскорбление». Признаться, мне сложно дать определение тому, что называют сообщение или содержание оскорбления, потому что любое проявление эмоций или слова, сказанные в адрес другого человека, могут быть восприняты как оскорбительные. У сообщения оскорбления нет четких признаков и характеристик. В психотерапевтической литературе под оскорблениями подразумеваются оскорбительные выражения, разочарование, предательство – обман, унижение, обесценивание, бесчестие, презрение, непризнание, дефамация, дискредитация, издевательство, клевета, насмешки, эмоциональное отвержение, отчуждение и игнорирование. К оскорблениям можно отнести также отсутствие признания и похвалы, несправедливое отношение, дискриминацию и моббинг. Это форма психологического насилия над отдельным человеком со стороны группы в любом контексте. Мы опросили 500 человек, чтобы выяснить, какое оскорбление они считают самым обидным. Можно было выбирать из нескольких вариантов ответа. Вот что показали результаты опроса. Из таблицы, которую вы найдете в PDF-приложении, видно, что первое место занимает «Разочарование» то есть осознание того, что вас обманули. И, кстати, еще больнее разочаровываться в себе, признавать, что внутреннее «я» позволило себя обмануть. Если с клеветой и буллингом можно справиться, то как пережить разочарование в самом себе? Искать козла отпущения, на которого можно было бы спроецировать свой гнев и фрустрацию, Можно попробовать, но, скорее всего, все упреки и обвинения будут направлены на самого же себя. Нет ничего оскорбительнее, чем признавать себя глупцом, неудачником, при этом оправдываясь «это был не я, я был сам не свой, меня словно подменили, но ведь я не такой». Ничто не ранит сильнее, чем осознавать себя полным ничтожеством. Чувство отверженности бьет по психике гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Да, с одной стороны, жертва не сталкивается с какой-то явной агрессией со стороны оскорбителя. Но с другой стороны, все еще серьезнее. Человек не может удовлетворить свою базовую потребность в любви и принятии. Сарказм, насмешка, ирония и цинизм не всегда задевают нас, поскольку зачастую они звучат слишком холодно и расчетливо. Да и в принципе умение иронизировать может считаться признаком интеллекта, а скрытый цинизм – восприниматься как нечто крутое. Хотя, по сути, это явные примеры обесценивания, которые мы воспринимаем как стиль общения. Но возьмем подходы к воспитанию детей – Десятилетиями считалось нормальным стыдить их. «Как тебе не стыдно? Разве так ведут себя примерные девочки?» И сегодня, в эпоху социальных сетей, этот тренд снова актуален. Только он перебрался в онлайн-пространство и называется кибербуллингом. Последствия его могут быть плачевными. По информации Independent, летом 2015 года 13-летняя девочка поссорилась с отцом разозлив его несколькими опрометчивыми поступками. В качестве наказания отец отрезал девочке волосы и снял все происходящее на видео. «Сколько раз я тебя предупреждал?» — грозно спрашивает он ее в ролике. После того, как ролик посмотрели тысячи людей, девочка сбросилась с моста и разбилась насмерть. В сообщении оскорбления важно не только содержание, но и эмоциональный контекст. Небрежно высказанный упрек или грубая фразочка с улыбкой на лице воспринимаются менее болезненно, чем тихое циничное замечание. Строгий выговор тет-а-тет -тет не обескураживает так, как если бы вас отчитали на публике. Обидную фразу, брошенную в ярости, легче простить, нежели ту, которую произнесли холодным, презренным тоном. Немецкий писатель Мартин Вальзер над которым подтрунивали из-за того, что он так и не получил Нобелевскую премию по литературе, верно подметил связь между содержанием оскорбления и его эмоциональным подтекстом. Чем дружелюбнее тон оскорблений, тем сильнее он бьет. Эффект «Снежного кома» и «Бабочки». Никогда нельзя заранее и точно предсказать, как человек отреагирует на оскорбление и какие последствия оно будет иметь для обоих сторон. Однако маркерами могут стать напористость, с которой действовал оскорблявший, и длительность оскорбления. Оскорбить можно разово, но также оскорбления могут приобретать хронический характер и растягиваться во времени». Причем реакции оскорбленного бывают самыми непредсказуемыми. Одни пропускают мимо ушей серьезные оскорбления, в то время как других глубоко ранит любая колкость в их адрес. Даже самые незначительные оскорбления могут привести к разрушительным последствиям. Они нарастают, подобно снежному кому. Маленький снежок из обидных слов, скатываясь вниз, становится все больше и больше, превращаясь в мощную лавину. Один малейший жест или необдуманное слово может повлечь целую цепь оскорблений или спровоцировать бурную реакцию на оскорбление. Так, несколько лет назад в одном из немецких городов подросток совершил массовое убийство. На допросе он признался что хотел отомстить своим сверстникам, потому что во время школьной поездки никто не захотел жить с ним в одной комнате. Казалось бы, пустяк, но какие последствия? Реакция зачастую лишена всякой логики. Человек, которого оскорбили, может отомстить даже тем, кто вообще никак не связан с инцидентом. Причем это будет демонстративная месть. Это говорит о том, насколько глубоко оскорбление затронуло человека за живое и сколько отрицательной энергии в нем накопилось. В 1972 году профессор метеорологии Массачусетского технологического института Эдвард Лоуренс собирался выступить на конференции, но в спешке не успел сформулировать тему своей лекции. Организатор мероприятия выбрал заголовок за него — Предсказуемость, может ли взмах крыла бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе. Так и появился термин «эффект бабочки», известный сегодня всему миру. Изначально его теория вызывала смех, но позже идея о том, что что-то незначительное может иметь серьезные последствия, стала предметом многочисленных научных исследований. К примеру, ученые пытались понять, в какой момент и почему понятные и предсказуемые процессы переходят из упорядоченного состояния в хаотичное. Согласно теории хаоса, даже небольшие изменения в окружающей среде могут привести к серьезным природным катаклизмам. Психоаналитик Альфред Адлер, один из соратников, Зигмунда Фрейда утверждал, что даже одна маленькая пощечина может кардинально изменить дальнейшую жизнь ребенка. А одно маленькое оскорбление порождает разрушительную энергию, которая сметает все на своем пути. Утром 11 июня 1964 года 43-летний ветеран войны Вальтер Зайферт ворвался в местную школу Волховен, близ Кельна, с самодельным огнеметом и копьем. Мужчина жестоко убил семерых школьниц, мальчика и двух учителей. Еще 20 учеников и несколько учителей были тяжело ранены. После содеянного Зайферт отравился пестицидом Е605 и скончался. Вероятной причиной такого безумного поступка стало то, что Зайферту отказали в пенсионных выплатах. Он служил в вермахте. Попал в плен, а после окончания Второй мировой войны устроился в полицию. Однако вскоре его уволили из-за туберкулеза. Все последующие годы он безуспешно пытался доказать, что его болезнь стала следствием службы в армии и требовал военной пенсии. Когда во время родов умерла его жена, он обвинил врачей. Беды, претензии, оскорбления и обиды росли со скоростью снежного кома. В результате доведенный до отчаяния мужчина взял в руки оружие и убил ни в чем не повинных детей. Эта история наглядно показывает, насколько важно анализировать каждое оскорбление, разбираться, что и почему вас оскорбляет, пытаться понять, как это можно изменить и отслеживать свое эмоциональное состояние. О сущности оскорбления Расскажите о самом болезненном оскорблении в вашей жизни. Согласитесь, подобные вопросы раздражают. Зачем вообще об этом говорить, если вы не психолог? Есть мнение, что оскорбления задевают только неуверенных в себе слабаков, невротиков и угрюмых людей. Но если быть откровенным, любой из нас так или иначе сталкивается с оскорблениями. Разве нет? Насмешки, чьи-то обидные слова – неконструктивная критика, упреки от близких людей до сих пор маячат в вашей жизни, время от времени всплывая в голове неприятными картинками. Вы снова и снова прокручиваете в памяти одни и те же ситуации, которые тревожат вас, хотя предпочли бы о них не вспоминать. Эти негативные эмоции и чувства сбивают вас с толку. Если поразмыслить, Каждый из нас тащит на своих плечах свой груз оскорблений, от которого не так-то просто избавиться. Более того, мы как будто уклоняемся от этой темы, не хотим заострять на ней свое внимание, как, собственно, и на большинстве психологических проблем. Кажется, что разговоры о душевных травмах бестактны и нарушают личные границы. Как-то неловко делиться своими переживаниями и тем более признаваться в том, что вы чувствуете себя оскорбленным. Ведь, по сути, это значит признаться в своей слабости и беспомощности. Разве не так? Не все раны заживают полностью. Оскорбление десятилетней давности может болеть еще долгие годы, а иногда и всю жизнь. Но честно признаться в этом очень непросто. Удивительно, но у некоторых может оскорбить даже сам вопрос о том, что его оскорбляет. Так что же такое оскорбление? Общепринятое определение звучит так. Оскорбление – это посягательство на человеческое достоинство, неуважение чувств, нарушение душевно-психической целостности человека. В научных кругах оскорбление характеризуют как атаку на личные чувства, убеждения и ценности. Все эти определения затрагивают ключевые аспекты оскорблений, но не полностью раскрывают их суть. Элементы оскорбления. Выделим несколько специфических элементов и характеристик, определяющих сущность оскорбления. Первое. Оскорбления деструктивны. Второе. Оскорбления оказывают влияние только тогда, когда затрагивают наши чувства. Третье. Оскорбления подрывают наши ценности. Особенно самооценку. Четвертое. Оскорбления несправедливы. Пятое. Оскорбления разочаровывают. Шестое. Оскорбления воспринимаются индивидуально. Седьмое. Оскорбления имеют долгосрочное действие. Прежде всего, следует отметить, что истинное оскорбление всегда разрушительно. Оно проявляется открытой агрессией, пренебрежением, а иногда даже открытой враждебностью. Оскорбления бывают скрытыми, подавленными, невыраженными словами, а проявляющимися на эмоциональном уровне. Даже объективная критика, а иногда и похвала, могут иметь оскорбительный подтекст. Например, подчеркивая аккуратность работы сотрудника, ему, вероятно, намекают на излишнюю медлительность. То есть оскорбление может прятаться за вполне дружелюбным высказыванием. И такое случается очень часто. Отсутствие любви и ее отвержение. Очень часто оскорбления связаны с недостатком любви, внимания, родительской ласки. Из недолюбленных детей вырастают неуверенные в себе взрослые, а неуверенные люди легко оскорбляют других. Мы можем чувствовать себя оскорбленными, когда кто-то отвергает нашу любовь. Не дождавшись взаимности, страдаем. Безответная любовь, отказ в трудоустройстве после собеседования, неудачные продажи или негативные отзывы на вашу работу в любой из этих ситуаций вы не получаете ожидаемого, не находите эмоциональной поддержки, ваши усилия остаются незамеченными. Как же больно быть отвергнутым, когда сердце полно. Больно получить отказ от работодателя, если вы уверены, что идеально сделаете эту работу. «Обидно, когда кто-то критикует ваше творчество или не получаете достойную оплату за свой труд. Больно, обидно, оскорбительно». Один молодой писатель рассказал мне, что отправил свой роман в 48 издательств. Рукопись так и не взяли. Больше всего автора ранило не два вежливых отказа, а молчание остальных 46 издательств. В итоге писатель впал в депрессию, и стал заливать свой творческий провал алкоголем, чувствительные зоны и внутренние раны. Оскорбления срабатывают только тогда, когда бьют по самым чувствительным точкам, попадают в самое сердце. Больно, когда оскорбивший вас человек ковыряется в уже, казалось бы, зажившей душевной ране, затрагивает какие-то болезненные воспоминания. Тот, кто всю жизнь чувствовал себя недооцененным, недолюбленным, любое пренебрежительное отношение в свой адрес воспринимает как сильнейшее оскорбление. Того, кого не ценили на работе, не уважали в семье, унизит любое сравнение с достижениями и победами других. Если в детстве одноклассники дразнили человека из-за большого носа, то в зрелом возрасте любой комментарий относительно его внешности может вызвать болезненную реакцию. Аристотель говорил, что больнее всего ранит оскорбления, затрагивающие самое важное в жизни человека. Для скупого это деньги, а для чистолюбивого страх лишиться чести. Философ обращает внимание, что такой способ самоутвердиться используют люди неуверенные, внутренне сомневающиеся в собственных силах. Оскорбляя других, они в своем представлении еще более возвышаются над ними. Поэтому-то люди молодые и люди богатые легко наносят оскорбления. Им представляется, что, оскорбляя других, они достигают превосходства. Несмотря на все перечисленное ранее, мы можем использовать оскорбления в качестве инструмента для самопознания. Оскорбления подчеркивают наши слабости, незажившие раны или подавленные проблемы. Они не только выявляют наши болезненные точки, но и показывают, что для нас действительно важно и к чему мы чувствительны. Таким образом, оскорбления отражают наши стремления и идеалы, то есть наши ценности. Обычно за этим идут к психологу, а здесь, получается, многое можно подчеркнуть из ситуации, когда вас оскорбили. Ценности и самооценка. Оскорбления больно бьют по самооценке и затрагивают наши ценности, идеи и убеждения, которые мы считаем самыми важными и значимыми в жизни. Ценности формируют наше видение мира, поведение, влияют на принятие решений и наши отношения с окружающими. Ценности определяют, что для нас важно. Они формируют наши взгляды, наше мировоззрение. Немецкий философ Рудольф Герман Лотце дал, на мой взгляд, лучшее определение ценности. То, что человек эмоционально признает как высшее. То, к чему нужно относиться с уважением, признанием и стремлением. В психологии ценности рассматриваются как ориентиры. Внутренние опоры, которые помогают принимать правильные решения, делать выборы, ставить цели и достигать их. Ценности — это то, во что мы верим. Поэтому оскорбления, подрывающие ценности, выбивают почву из-под ног. История моего знакомого — яркий тому пример. Все его детство прошло на природе, вдали от городской суеты. Вместе с родителями он ходил в походы по высокой долине горы, пихты, заливные луга, живописные ледники, водопады и ручьи. Все это казалось настоящим чудом. Долина была для него местом силы, где можно было остаться наедине со своими мыслями. Когда власти объявили о строительстве гидроэлектростанции, он встал на защиту долины, встречался с чиновниками, собирал подписи, организовывал пикеты. Его называли «безумцем», но он не переставал бороться. Но правда оказалась на стороне власти имущих. Лес вырубили, а реку перекрыли. Долина перестала существовать. Годы спустя я навестил его в больнице, где он лечился от рака. Но его беспокоил вовсе не страшный диагноз и не печальные прогнозы врачей. Все, о чем он думал, это о безвозвратно потерянной долине. Не смертельная болезнь, а душевная рана от утраты стала трагедией всей его жизни. Пытаясь подобрать утешительные слова, я процитировал старую мудрость. «Не плачь о том, что золотые дни прошли. Будь благодарен, ведь они у тебя были». Но он отмахнулся и тихо сказал, «Без своей долины я хочу только одного — умереть». В психологии есть понятие «эго». Это убеждение в собственной ценности. То, как человек воспринимает и осознает себя. От эго зависит самооценка и самоуважение. Люди рождаются с уже заложенной на генетическом уровне самооценкой. Но очень многое зависит от того, в каких условиях вырос человек, как его воспитывали, каким было окружение. То есть самооценка — это не постоянная величина, она меняется в течение жизни. Например, в подростковом возрасте самооценка часто занижена из-за внутреннего беспокойства, связанного с переходом во взрослую жизнь и поиском себя. В то же время самооценка помогает становлению и развитию личности. Это одна из составляющих самосознания. Желая осознать свое истинное «я», Мы балансируем между невротическим ощущением неполноценности и нездоровым чувством собственной важности, проявляющимся в патологическом нарциссизме. Здоровая самооценка – важный элемент психического благополучия. Она помогает человеку стать увереннее, лучше понять свои способности, осознать свою ценность. Безусловно, оскорбления бьют по самооценке и приводят к неуверенности, унынию, депрессии, вызывают чувство стыда. Поэтому с серьезными последствиями оскорблений нельзя оставаться наедине. Это повод обратиться к психотерапевту, проработать травму, чтобы восстановить утраченную веру в себя и самоценность. Главной мишенью для людей, которые хотят вас оскорбить, становятся именно ваши ценности – Ядро личности – самая чувствительная точка. Оскорбляя вас, пытаются обесценить, принизить вашу значимость, ваши чувства, переживания, цели, политические взгляды, религиозные убеждения. То есть обесценить, растоптать ваши ценности. Обесценивание – защитный механизм нашей психики. Чтобы самому не испытывать чувства зависти, стыда, вины, мы обесцениваем другого. Сделать это можно разными способами. Например, оскорбить или унизить кого-то. В своих книгах американский психолог и специалист по ненасильственному общению маршал Бертрам Розенберг говорит о так называемом языке шакала, который унижает, оценивает, обвиняет, обесценивает, оскорбляет, заставляет чувствовать страх, вину и стыд, оправдываться и защищаться. Язык шакала — Это критика, высокомерие, циничные комментарии, пренебрежительное суждение, угрозы и демонстрация власти. Мы используем шакалий язык, когда говорим. Проблема в том, что ты... Ну, подумай логически. Тебе стоит обратить внимание на другое. Как ты мог, могла так поступить? Ожидание и разочарование. Оскорбления тесно связаны с нашими надеждами, желаниями, неоправдавшимися ожиданиями и разочарованием. Сложно оскорбить того, кто уверенно идет к своей цели, и у него все получается. А вот если надежды рушатся, словно карточный домик, человек чувствует себя разочарованным и оскорбленным. Чтобы уберечься от такого сценария, Нужно признать, что ваше представление о самих себе, ваша самооценка не всегда совпадает с мнением окружающих, а ваши ожидания могут не оправдаться. Да, все это очень злит, выводит из себя и оскорбляет. Получается, вас обманули, не дали обещанного, все пошло не по плану, хотя вы так верили и надеялись. Вас предали, и, что еще хуже, вы сами позволили этому случиться. Недовольство собой не дает нормально жить. Вы готовы отомстить всем на свете, но в конечном итоге оказываетесь в ловушке беспомощности, разочарования и неуверенности в себе. Осознать, что в случившемся виноват не кто-то, а вы сами, разве может быть что-то ужаснее? Как говорила австрийская писательница Мария фон Эбнер-Эшенбах, все разочарования безделятся по сравнению с разочарованием в себе. Это разочарование сильно бьет по самооценке и заставляет пересмотреть свои цели и зачастую кардинально изменить жизнь. Кому такое понравится? Но ваши разочарования — это не только страдания, это бесценный опыт, который делает вас сильнее. Вспомните немецкого сатирика Вольфганга Реуса. Любите разочарования, ибо они освобождают вас от иллюзий. А ведь он... Бесконечно прав. Обостренное чувство справедливости и кверулянство. Мы чувствуем себя оскорбленными, когда задето наше чувство справедливости, потому что для большинства справедливость — это одна из главных ценностей, посягательство на которую нередко заканчивается оскорблениями. Люди конфликтуют, враждуют и судятся, только чтобы отстоять свое чувство справедливости. Например, два человека делят между собой наследство. Дело доходит до суда. Участники процесса никак не могут между собой договориться. И дело даже не в алчности, а в том, что обделенный человек хочет восстановить чувство справедливости, чтобы все было честно и поровну. И если он не получает то, что ему положено, он чувствует себя оскорбленным, теряет веру в свою значимость. Обостренное чувство справедливости можно легко объяснить главным страхом в жизни любого человека. Страхом не получить достаточно любви, внимания и заботы от своих родителей. Получить наследство после их смерти значит подтвердить их любовь при жизни. Вот почему последствия конфликтов, связанных с завещанием и родительскими деньгами, часто заканчиваются разочарованием и многолетней враждой между близкими родственниками. Порой оскорбления начинаются еще до оглашения завещания. У сказочно богатого 88-летнего вдовца Руперта Б. не было прямых наследников. Племянники и родственники покойной жены помогали по хозяйству и с бюрократическими делами. Однажды Руперт пожаловался, что его родня слишком назойливая. «Я в полном порядке, мне не нужна помощь». Но родственники не унимались – Они постоянно приглашали Руперта то на обед, то на кофе по выходным, приезжали к нему на праздники и бесконечно повторяли, как счастливы видеть его бодрым и здоровым. А сам Руперт неоднократно намекал, что справедливо разделит между ними свое огромное состояние. После смерти Руперта они прочитали завещание. Все имущество покойный завещал детской благотворительной организации. Родственников сильно оскорбило это решение, а вот лечащий врач Руперта сразу все понял. Незадолго до смерти мужчина рассказал, что, наконец, осуществил давнюю юношескую мечту и купил спортивный «Мерседес» с полным приводом. Когда на одном из семейных торжеств с гордостью продемонстрировал свой автомобиль родственникам, их реакция оказалась весьма сдержанной. Они не понимали, зачем на старости лет покупать такой дорогой автомобиль. Это очень оскорбило Руперта. Иногда в борьбе за справедливость человек переходит границы здравого смысла. Возьмем, к примеру, кверулянство, явление, когда люди оскорбляют друг друга из-за обостренного чувства справедливости. Простыми словами, кверулянт ⁇ это жалобщик. Вы наверняка знаете людей, которые постоянно строчат доносы, ходят по судам и отстаивают свои права и якобы ущемленные интересы. Кверулянты, как правило, всегда в курсе, куда их кому обращаться. Они готовы тратить свое личное время на бесконечную волокиту, стоять в очередях и обивать пороги инстанций, чтобы только наказать обидчика. Любое мнение, не совпадающее с их собственным, воспринимается как очередная чудовищная несправедливость. И Если Кверулянт не добивается своего, он становится агрессивным. Ради победы он готов пожертвовать самым главным – здоровьем, репутацией, а иногда и жизнью. Долгосрочное воздействие оскорблений. Реакцию оскорбленного человека можно сравнить с алекситимией – неспособностью выразить и описать свои переживания. Иногда такое состояние называют эмоциональной глухотой. То есть часто оскорбленным людям даже сложно понять, что они чувствуют. В отличие от гнева, ярости и раздражения, которые могут длиться считанные минуты, оскорбление – более длительное, сложное и многообразное явление. Действие оскорбления можно сравнить с затянувшейся болезнью, тяжелой инфекцией, с острой болью и высокой температурой. Оскорбление — это эмоциональный хронический стресс. Они глубоко и надолго остаются в памяти. Причем человек, которого оскорбили, может даже не осознавать этого. После новостей о крушении самолета над Украиной 17 июля 2014 года 70-летнему Рональду К. приснился сон, в котором среди 298 жертв он узнал своего бывшего школьного товарища по имени Виктор. После окончания школы Рональд никогда больше не видел Виктора. Единственное воспоминание было связано с тем, что в первом классе Рональд нарисовал собаку на доске, а Виктор крикнул «Так это же не собака, а корова!». Тогда над юным художником смеялся весь класс, и много лет спустя в своем странном сне он как будто бы получил компенсацию за обиду, которая на подсознательном уровне мучила мужчину десятилетиями. Сейчас вы наверняка захотите услышать точное и понятное определение оскорбления. Отвечу так. Оскорбление – это долгосрочное унижение личности и ее ценностей.